Глава двенадцатая За час до выхода Анита сидела в спальне, заваленной свадебными платьями, и чуть не плакала. Она с самого утра примеряла их, но, несмотря на всю их красоту, ни одно не нашло отклика в ее сердце. Анита не находила себе места. — Кого я обманываю? Мне уже не двадцать лет. «Ну, какие платья, Неффи? Они все слишком-слишком свадебные!» Наконец-то подобрала она нужное слово. «А каким еще должно быть платье невесты?» – удивилась Нефелина. «Вот если бы моя свадьба была лет пятнадцать назад, то я бы не спорила. Но сейчас надевать свадебное платье – это смешно». — Не преувеличивай, Анита. Можно подумать, ты древняя старушка, а ты полная жизненных сил, красавица. — Ага, полная, только не сил. Согласиться на свадьбу в мои годы. — Анита, перестань. Все знают, что ты давным-давно бы вышла замуж за Гелиадора, но пожертвовала личным счастьем ради спасения нашей дочери. Я была счастлива, воспитывая Луну, — возразила Анита, — и ни о чем не жалею. — Да, милая, знаешь, кажется, я поняла, почему тебе не нравятся платья, и вижу, что можно сделать. Нефилина, протянув Аните очередной носовой платок, подошла к манекену, на котором красовалось лазурное платье из гипюра. облегающая фигуру до колен. Внизу оно переходило в пышные оборки, свисающие до пола. У платья был асимметричный верх. Вырез шел наискосок от груди, поднимаясь к плечу и заканчиваясь длинным рукавом. Другое плечо было открытым, но не совсем. Его прикрывало тончайшее кружево, сплетённое волшебными руками воздушных мастерец. Взяв ножницы, Нефилина решительно отрезала все оборки. "Нефи, что ты делаешь?" изумлённо воскликнула Анита. "Погоди, я знаю, что тебе нужно". Нефилина отрезала от платья изрядную часть, потом подозвала швею. и дала ей кусок белоснежного фатина, показав, как его пришить к подолу, плотно собирая в складки. Через несколько минут перед Анитой предстало чудесное платье. В меру строгое, но в то же время праздничное, утонченное и нежное. Она, тут же примерив его, обратила сияющее лицо к Нифелине. «Спасибо тебе! Да, это оно! В нем я чувствую себя легкой и красивой, но в то же время не такой легкомысленной, как молоденькие невесты». Нефелина кивнула. Лишившись громоздких оборок, платье утратило пышность. Складки из белого фатина сделали его беззаботным и одновременно торжественным. в сочетании с лазурным верхом оно смотрелось так, словно Анита, как морская владычица, вышла из пенящихся волн. Хлопнув в ладоши, Нифелина радостно произнесла: "Значит, укладываем волосы и вперед. Иначе Гелиадор, не дождавшись тебя, хлопнется в обморок. И уж поверь, не найдется таких силачей чтобы донести его до лазарета. Анита рассмеялась и откинулась на спинку кресла, позволив мастерицам колдовать над ее прической. И вот момент настал. Пузатые будильники деловито носились по комнатам, собирая гостей на свадебную церемонию. Луна, только-только успевшая надеть платье, Помогала Сентарии чистить пиджак Аметрина, испачканный в пыли и паутине. Сам Аметрин был в ванной, где пытался отмыть руки и лицо от сажи. Ловко орудая щеткой, Луна рассказала друзьям о погроме в кабинете викариума. Да уж, есть над чем поломать голову, сказал Эгерин. Я тоже так думаю. — откликнулась Сентария. — Я не знаю таких детей, кому взбрело бы в голову играть со спичками в кабинете военного викариума. — Не скажи, — возразила Луна. — Двоих я точно знаю. И она показала глазами напереди спиропа, которые увлеченно пыхтя, начищали туфли брата. пребывающие в еще более плачевном состоянии, чем его военный пиджак. «Ну, эти двое уникальны», — улыбнулась Сентария. «Недаром их знает весь Драгомир. Они точно могли бы, но раз это не они, то больше некому. Вторых таких же шалопаев нет. Наш мир просто не выдержал бы этого». Так что я уверена, никто бы не осмелился залезть в башню самого Викариума. — Тогда не знаю, что и думать! — воскликнула Луна. -с -с -с — С, прошипела Сентария, услышав звук открывающейся двери. Из ванной в белоснежной рубашке вышел умытый и причёсанный Аметрин. Влажные волосы лежали ровно. придавая ему неуловимое сходство с Ониксом. Бросив взгляд в зеркало, он, видимо, подумал о том же и поспешил растрепать их рукой. — Дай я! — тихо сказала Сентария, подавая Аметрину чистый пиджак. Взяв расческу, она встала на цыпочки и несколько раз провела ею по волосам Аметрина. придав им небрежно растрепанный вид. Фьють, фьють! многозначительно присвистнули перити спиропа. Будильник уже ставший красным подлетел к Луне и зазвонил ей прямо в ухо. Слышу, слышу, бегу. Вы меня извините, но я должна быть на площади раньше невесты, так что я на лунфиче. Последние слова она прокричала уже из коридора. Когда друзья выбежали из дворца, Луны уже и след простыл. Луна пробежала по длинному проходу между стульями и, тяжело дыша, встала рядом с нефилиной. "Все нормально?» – обеспокоенно спросила та. «Да, а Митрина я нашла. Они сейчас придут, а про остальное потом». Зазвучал военный марш, и все гости встали, приветствуя пунцового Гелиадора, который в сопровождении старейшины Гарнетуса Андалузита быстро прошел к алтарю. Встав возле арки, украшенной синими и красными цветами, он нетерпеливо озирался в ожидании невесты. Луна краем глаза увидела друзей, которые присоединились к гостям и смешались с толпой. Она выдохнула. Все успели, все на месте. Военный марш сменился легкой музыкой, в которой слились воедино трели ручья и шепот реки. Она звучала и переливалась, окутывая слушателей свежестью и легкостью. Народ заволновался. Луна сжала похолодевшими руками букет, который должна была подарить новобрачным. В проходе появилась сияющая Анита под руку со своим отцом, старым азуритом. С ее плеч струился длинный шлейф, который тянулся за ней, словно лунная дорожка по воде. Анита шла, залившись румянцем, и не видела никого. кроме громадного Гелиадора, выглядевшего так, словно он действительно сейчас свалится в обморок. Дальнейшая церемония прошла для обоих, как в тумане. Они не могли вспомнить, что говорили им Ларимар с Андалузитом, старейшины их родных Петрамиумов. Так как Анита была целительницей, то завершающую часть обряда произнес Гелмар. При этом он так задорно шевелил бровями, что насмешил всех зрителей и даже новобрачных. Все немного расслабились и свои «да» сказали уверенными и ясными голосами. Жених стыдливо поцеловал невесту, и брак был заключен. После этого все смешалось, к новобрачным хлынули с поздравлениями. Александрит обнял сестру так, что у той хрустнули кости. Потом его оттеснила нефелина, обдав ароматом духов. Затем появилась Луна. Ее маленькая Луна, которая была уже почти с нее ростом. Она смеялась, обнимала Аниту и плакала. Анита сама чуть не расплакалась. Потом была еще куча лиц. рук объятий букетов. И, наконец, Гелиодор подхватил ее и понес к выходу из павильона. Гости двинулись следом. Выйдя из павильона, они чуть не оглохли от мощного рева, которым их приветствовала толпа. Люди кидали вверх синие и красные цветы и кричали так, что закладывало уши. Их было столько, что ребило в глазах. Людское море волновалось и качалось. К молодоженам подкатила колесница, инкрустированная золотом и огненными камнями. Ее везла четверка коней с ярко-рыжими гривами и хвостами, похожими на языки пламени. А из-под копыт вырывались искры, которые золотым дождем рассеивались вокруг. Гелиодор взял Аниту за руку, они торжественно поднялись на колесницу, и та тронулась. Длинный шлейф Аниты красиво развивался у нее за спиной. Тут же у входа в павильон остановилась вторая колесница. Ее везли лошади, окрас которых... Менялся от темно-синего до малахитового, а гривы и хвосты были усыпаны каплями воды. Александрит, пропустив вперед варисцита и родителей, подал руку Нефилине и Луне. Несмотря на общее веселье, Луну переполняли тревожные чувства. Внутри Все цепенело от нарастающей паники. Она так крепко сжала ладонь отца, что тот вопросительно взглянул на нее. Луна нашла в себе силы улыбнуться и забралась в колесницу, которая мягко тронулась вслед за огненной. Девушка со страхом оглянулась. Так и есть. У павильона... Остановилась следующая колесница, которую везли полупрозрачные воздушные лошади с гривами, напоминающими туман. В нее поднялись криолина и турмалина. Они пригласили к себе Гилмара и андалузита, который уступил огненную колесницу новобрачным. «Ну Но все!» Сейчас приедет колесница за смарагдеанцами, и все будет, как в моем сне. Чуть слышно прошептала Луна, с ужасом глядя на то, как из-за угла выехала колесница, вокруг которой порхали стайки бабочек и крохотных птиц. Везла ее четверка лошадей с длинными зелеными гривами, украшенными цветами. На колесницу взошли сардер с янтарией, эгерин и цитрина, которые воздушные придворные помогли подняться по ступеням. — Что ты шепчешь, Луна? — спросила Нефилина, обеспокоенная бледностью дочери. Девушка, держась за поручень, обреченно проговорила. — Все, как в моем сне, мама, который я видела по ту сторону земли. Тот кошмар, где черная слизь пожирала людей. Ну что ты, Луна, мы же уже обсуждали это. Это всего лишь воображение. Сейчас мы остановимся у исчезающей лестницы. Не слушая, пробормотала Луна. Гелиодор с Анитой пойдут наверх, и произойдет что-то ужасное. Я знаю. Перестань, все будет хорошо. Ты не понимаешь, мама. Я точно знаю. Прошу тебя, успокойся. Ты очень впечатлительная. Вся эта суета, плюс тревога зоометрина. Слишком много беспокойства в один день. Тебе просто нужно отдохнуть. Луна мотнула головой и отвернулась, ржав кулаки. Предчувствие катастрофы. завладела всем ее существом. Колесницы, сделав круг почета, устремились в цветочную арку, сопровождаемые детьми, которые со свистом и радостными воплями бежали следом. Пролетев ее, они остановились. Все вышли и встали у подножья исчезающей лестницы, в ожидании главной колесницы, которая пошла на третий круг чтобы подъехать последней. Люди заполнили лестницу, и Луна, наверное, впервые увидела всю ее целиком, ведь пока человек стоял на ступеньке, она не пропадала. Зрителей с каждой минутой становилось все больше. Все ликовали. Только Луна, снидаемая тревогой, выделялась из толпы. Аметрин с сентарией заметили это и стали пробираться к ней сквозь толпу вместе с ними протискивались и перети спиа Эгерин, перехватив обеспокоенный взгляд синтарии предупредил деда и тоже устремился к луне что случилось спросила синтария наконец добравшись до подруги на тебе лица нет Луна не смогла выговорить ни слова. Комб в горле мешал дышать. «Она боится, что сбудется ее сон», — объяснила Нефелина друзьям дочери. «Я никак не могу убедить ее, что это ерунда». «Не ерунда!» — запальчиво выкликнула Луна, который от возмущения вернулся дар речи. Эгерин насильно расцепил крепко сжатые кулаки Луны и взял ее ладони в свои руки. Луна рассерженно вырвалась, но целительная сила Эгерина успела ей помочь. Она даже немного расслабилась и сумела выдавить из себя улыбку. Веселая музыка сменилась торжественным боем барабанов. Главная колесница, завершив круг почета, направилась в цветочную арку. Приветственные крики, словно волна, сопровождали ее. — Ура! — площадь взорвалась аплодисментами. Гелиодор ловко остановил лошадей. Спрыгнув с колесницы, он подал руку Аните, с такой нежностью глядя на нее, что если бы вокруг были ледяные айсберги, то они бы растаяли и испарились без следа. Анита нашла взглядом брата с семьей и заметно успокоилась. От всей этой пышности ей было немного не по себе. Она отвыкла от праздников, которыми славится Драгомир, и в глубине души предпочла бы тихий вечер в кругу самых близких людей. Но ее робкие слова утонули в возмущении родных. Такое событие должен видеть весь Рагомир. Подождав, пока две девчушки расправят ей шлейф, она взяла Гелиадора за руку и ступила на белоснежную лестницу. Воздушные девушки парили над ними, осыпая новобрачных лепестками цветов и блестящей пыльцой. Они-то с Гелиадором быстро поднялись и остановились наверху, чтобы помахать народу и дождаться родственников и почетных гостей. — Вот видишь, — шепнула Нефилина дочери, — все нормально, они уже прошли эту лестницу, которая тебя так напугала. Луна хотела бы вздохнуть с облегчением, но чувство надвигающейся опасности продолжало буквально кричать в ней. Она взяла за руки родителей и тоже начала подниматься. Друзья шли следом. И тут, где-то далеко у портала, ударил гонг. Да-да, тот самый гонг, который звучал только тогда, когда над Дракомиром нависала настоящая опасность. Этот гонг молчал много лет. но война с жадеидой вновь заставила его зазвучать. Первые удары драгомерцы услышали в тот день, когда ведьма отравила воду, едва не погубив всех обитателей океана. И затем не умолкал, предупреждая об остальных злодеяниях ведьмы. Справившись с ней, люди уже успели позабыть этот звук, похожий на вой смертельно раненого зверя. Вся площадь мгновенно замолчала. Люди озирались в поисках опасности. Бам-бам-бам! — -бам. Смотрите! — завопил какой-то мальчишка, показывая на небо. Все задрали головы. Луна могла не смотреть туда. Она и так знала, что увидит. В небе образовалась огромная воронка — черный портал, которым пользовалась Жидеида, чтобы отправлять стражников в мир по ту сторону Земли. Только сейчас этот портал соединил Драгомир вовсе не с миром, из которого пришла Луна. Из воронки хлынула черная масса, которая с противным звуком «Чувак!» соприкасалась с землей и застывала, словно желе. Из нее стали появляться какие-то существа, не похожие ни на людей, ни на животных, скользкие твари, вымазанные с головы до ног липкой грязью. У них были глаза, но не было ртов, а вместо рук извивались склизкие щупальца. У них были ноги, но, сплетаясь друг с другом, они образовывали что-то похожее на корни дерева. Перебирая этими отростками, существа ловко передвигались по земле. Это было порождение черного колдовства. Гелиодор буквально толкнул Аниту к нефелине с луной. «Прячьтесь во дворце!» — прокричал он, перекрывая непонятный гул, который становился все громче. — И заберите старейшин! Нифелина и Анита, подхватив юбки, бросились во дворец. Толпа металась по белоснежной лестнице, не находя укрытия. Часть людей внизу, обезумев от страха, ринулась в цветочную арку. и застряла в ней, образовав плотный затор. Они бились в панике. «Криолина!» — закричал Александрит. «Скажи своим, пусть сносят эту арку!» Та быстро отдала приказы воздушным притворным. Они нависли над аркой и попытались поднять дуги, которые держали конструкцию, но ничего не получалось. Дуги держали растения, за много лет слившиеся с ними в одно целое. Люди, зажатые внутри, завопили еще громче. «Отойдите — Отойдите! — закричал огненный правитель, видя, что все напрасно, и люди начинают гибнуть, так как обезумевшая толпа продолжала напирать. Воздушные придворные взмыли в воздух, стараясь держаться подальше от воронки, из которой продолжала сочиться слизь. Гелиодор послал мощную огненную волну, которая снесла вверх арки вместе с обвивающими ее растениями. Нежные цветы даже не успели закричать, как были сожжены дотла мощным огненным потоком. Кристаллианцы тут же начали вытаскивать людей и по воздуху относить на безопасное расстояние. Постепенно толпа редела и, наконец, смогла проскочить сквозь арку, оставив на земле несколько десятков человек, погибших в давке. Гелиодор тем временем построил воинов. — В атаку! — Закричал он и первым ринулся на склизких существ, размахивая отточенным клинком. Воины, вдохновленные примером своего командира, храбро бросились следом. Зазвенела сталь. Но вскоре раздалась новая команда. «Отступаем!» Существа были непобедимы. Зияющие раны от клинков на глазах затягивались, не причиняя им никакого вреда, а отрубленные конечности и головы тут же вырастали снова. Отбросив бесполезные мечи, воины, убедившись, что поблизости нет людей, которых поспешно уводили кристаллианцы, ударили по существам огненными шарами. Но когда дым рассеялся, стало ясно. что тварей стало больше, а шары, пройдя сквозь них, улетели дальше и поразили дома небианцев Раздались оглушительные взрывы, и горизонт осветило зарево пожара. Отставить огневую атаку! закричал Гелиодор. Александрит с варисцитом Ионитой, которой было сказано бежать во дворец, водными струями начали бить по существам, надеясь, что под напором воды те превратятся в грязь. Старейшина Ларимар, который, как и они даже не подумал отсиживаться в укрытии, вместе с Азуритом и Иолитой схватил первую попавшуюся колесницу и помчался к месту пожара, по пути прихватив еще нескольких сафарианцев. Они принялись тушить огонь, не давая ему распространиться по всей деревеньке целителей. Существа начали вроде бы отступать, сбитые мощными струями, но затем вновь стали подниматься. Непостижимым образом их стало больше. Из толпы вынырнула луна в порванном платье и с грязным пятном на лице. Схватив отца за рукав, она прокричала. — Папа, остановитесь, их невозможно убить! Александрит как раз окатил существо струей воды. После слов Луны он присмотрелся и ясно увидел, как вместо одного упавшего поднимаются двое. — Прекратить атаку! Тихо! — зычно приказал он. Правители замерли. — Луна права! Чем больше мы пытаемся их уничтожить, тем больше их становится. Сражающиеся застыли. Что же делать? – спросил Перети. Они спиропа, грязные как трубочисты, сновали между воинами, подавая им мечи. Надо подумать, – сказал Алекс. Они пока не нападают, просто ползут по лестнице вверх. — Надо подняться выше, — предложил Амитрин. Ступени сначала пропадут, а потом, может, уже не появятся для этих тварей. — А что, это идея, — пробасил Гелиатор. — Ступени появляются, когда на них наступает нога человека. Он окинул строгим взглядом компанию, состоявшую из тех, кому было приказано прятаться во дворце. но решил разобраться с ними позже. Люди поднялись на самый верх, и белоснежные ступени расстояли в воздухе. — Что это вообще за дрянь? — озадаченно спросил Ворисцит. — Кто же его знает? — откликнулась Криолина, не сводя глаз с черного пятна, которое ползло в сторону исчезнувшей лестницы. Дойдя до обрыва, Пятно замедлилось. Существа протянули свои щупальца вверх и шагнули туда, где должна была возникнуть лестница. Но ступени так и не появились, и порождения черной слизи провалились в бездну, окружавшую дворец манибиона. Друзья с облегчением выдохнули. У существ, видимо, не было разума, так как после падения первых Остальные не остановились, а продолжали ползти вперед, один за другим, исчезая в пропасти. — Что же, первую победу мы почти одержали, — задумчиво сказал Александрид, глядя, как существа бездумно исчезают в пропасти. Не успели правители перевести дух, как раздался оглушительный грохот, и небо расстекла гигантская молния, какой никогда еще не видели в Дракомире. Все вокруг мгновенно стало серым от плотного тумана. Из воронки под громовые раскаты и всполохи молний появилась высокая фигура в железной маске с длинным крючковатым клювом, как у хищной птицы. На его плече Радостно оскалив челюсти, сидел черный паук-обсидиан, хранитель колдовских книг, и довольно потирал волосатые лапы. Человек завис над булькающей чёрной жижей и, довольный произведённым эффектом, насмешливо пропел. «Сюрприз!»